— мрачно пояснил я. Я так и догадался, — обрадовался Оська. На них на бутве — кандалы. В кухонной двери показалась глава нашей кухарки анушки Что же это такое? — негодующе всплеснул руками Аннушка. — Из-за бариновой бирюльки дичев в угол содят. — Ах, вы грешники мои!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 Мы засунули туда бумажку, посадили королеву в грот и с Оргучем запечатали дверцы. Королева была обречена на вечное заточение. О ее дальнейшей судьбе я расскажу потом.